Глава 4. Князь Вячеслав То не солнце младое на небо взошло высоко, то Вячеслав, князь Санцеградский, владетель Руси Великой, на балкон широкий терем резного вышел. Терем княжеский, как водится, прямо посреди городища на холме возвышался. Оттуда вот далеко видать мог князь, где что в землях его вытворяется — где живут люди согласно порядку, а куда и дружину послать нужно, уму-разуму поучить особо непослушных. Высоко терем стоял княжеский, и ежели приглядеться посильнее, то царства заморские становились видны, как на ладони. Обособливо эти страны и любил Вячеслав по утрам, а после трапезы легкой рассматривать. Сядет бывало на балконе — кинет взгляд на за загоры высокие, моря широкие, так и сидит цельный день, забавляется. А чего еще царям по утрам делать? Прямо скажем, нечего, ежели в отечестве уже благодать есть. А она как раз в то время и наблюдалась по всей округе. Авары после смерти хана своего границ южных боли не беспокоили, Андрофаги и меланхлены на севере далёком ловили рыбу и ни о чём зловредном не помышляли. Кириоландия — страна вольная и независимая, что простирается от моря Варяжского аж до самого моря Белого, хоть и имела население воинственное, которое славилось более набегами своими до да волшебством, чем хлебопашеством, ныне вела себя тихо и русичей не беспокоила. Биармия, соседняя с нею, по характеру народа своего была страна схожая. Тянулась она от Двины Северной и Моря Белого до реки Печоры, за кою лежала страна неизведанная и страшная, где жители варяжские полагали отчизну ужасов природы и чародейства злого Йотунгейм. Место то поганое, неведомо было никому». Лишь старики поговаривали, что водятся там не только лишаки да ведьмы, чего и на Руси полным-полно было, а нечисть ужасная и огромная, что летать и огонь изрыгать умела. Живут где там змеи многоглавые, медведи шестипалые, волки с глазами красными, что лишь людьми питаются, рыбы зубастые и хвостатые, которые по земле ходить могут и летать, Да много другой нечисти, что и описать нельзя. Вся трава там сонная, ягоды ядом полные. Где на землю не ступишь, в колодец с гадами провалишься. Время заколдовано. В лес зайдешь — не воротишься. Слава Богу, что на Руси та нечисть не является. Лишь виден иногда дым черный, что от горы великой поднимается, затерянный средь лесов тамошних. Ходят слухи, живет там в глубокой пещере хозяин мест поганых и всей окрестной нечисти злой волшебник Великан Оршан. А дым идет, когда варит он на костре огромном варева из трав ядовитых и измысливает новую погибель для людей, что во всех странах окрестных обитают, ибо люто их ненавидит. в Вкруг горы, охраняя покой, «Стоят шесть истуканов каменных, насылая на всех, кто отважился в пещеру проникнуть сон мёртвый. Так что ни человек, ни птица, ни тысячу вёрст приблизиться к той пещере не могут». Долго смотрел Вячеслав в сторону Йотунгейма, но взгляд его не мог проникнуть далее мутного серого неба на востоке. Дыма, однако, он не увидел и успокоился. Хотя бы оттуда грозы ждать пока не приходилось. Оршан, видно, спал. А может, и не было вовсе никакого великана. Врут все старики, — подумывал Вячеслав и обратил свой взгляд в края южные. Глядя вдали знойные, вспомнилось ему, как в прошлом году ходил он со своей дружиной верною ораво в злых воевать. Много с той поры воды утекло, Да только не забудь князя тот поход. В ту пору авары в силе находились и беспокоили набегами своими южные границы русичей. Города защищенные брали приступом, а уж починки и займища славянские в пепел обращали, не думая. Жен, девок и детей малых в полон уводили, рабами делали, а верховодил над ними князь аварский Аргуч. Вячеславу доносили лазутчики, мол, злющий и хитрый черт, сам людей пытает и кожу своими руками с них сдирает, довелит себе из нее седла шить. Сказывали у него, таких седел уже, прочитай, дюжина набралась. Не стерпел Вячеслав наглости такой от народов кочевых южных, довелел дружине в поход собираться. Кинул клич, и собралось войско сильное, немалое. Попрощался князь Вячеслав со своей женой Настасией Фадеевной, патриарха Викентия Черри-любимой. Поцеловал в лоб дочь Ксению, коей минул уже осемнадцатый годок, сел на коня Черногривого и в пунь далекий пустился с дружиною верною. Долго шли они в земли аварские, сквозь холмы и леса буйные, сквозь степи широкие, бескрайние, через реки бурливые, полноводные. Пять тысяч конников было у князя и двадцать тысяч пеших воинов, добрую треть из которых составляли топорники, то бишь ратники с топорами острыми, что метать их могли метко, издаля, во врага прямо». Много дней шла эта сила до земель аварских, а как дошла, то сразу в битву вступила. Ибо ждали их уже авары в степи широкой на границе земель полуночных, через своих лазутчиков, сведавшие о приближении князя Санцеградского с дружиною. Разбил князь войско аваров, разметал в клочья насильников степных. В той битве обособливо топорники отличились». Многие ударом топора боевого валили аварского конника на землю, да так, что не подымался он более. А как унеслись прочь остатки аваров, побитых от границ своих, вступил Вячеслав в их владения обширные и начал селение полить в отместку, посевы редкие, да скот многочисленный уничтожать повсеместно. Девок и жен, правда, пощадил. Так воевал он аваров цельное лето, до тех пор, пока не выжег полстраны аварской и не пошел по всей стране той мор великий от кончины скота начавшийся. Уже совсем было решил Вячеслав утихомириться, ибо отомстил он за все беды, причиненные аварами. Да те вдруг опять на него набросились, войско собрав за это время великое, втрое дружину князеву превосходившее. Окружили его ста навары у мелкой речки Дустули, и бой навязали сильнейший. А русичам отступать некуда, до родины далеко. Встали они в круг своих повозок, До да бой приняли бесстрашно, как всегда русичам подобает. — Умрем, — сказал один князь перед битвой, — а с места с этого не сойдем. И в гущу Аваров бросился. Схватился там с Аргучем князем Аварским, который сам битвою правил жестоко они бились и скромсали друг другу латы кованные на куски нагрудники твердые стальные погнули поранили тела свои кровью все облились а все не отступаются каждый верх взять должен показать воинам своим что он сильнее ударил аргуч князя русича вячеслава мечом изогнутым по плечу и чуть руку не отсек Полилась из раны кровь багряная, Оросив почву сухую густыми каплями. Обрадовался Аргуч, победу почуял. Даже клич победный издал Сотнями аваров подхваченный. Да только тут изловчился Вячеслав, Да как рубанет мечом своим тяжелым, Что ист мочи, и снес Аргучу голову с плеч. Покатилась голова князя Аварского С волосами длинными черными, как смоль, прямо на землю под ноги коню своему, который её изотоптал. А от страха, что наступил на голову повелителя своего, испугался конь и подорвался в степь. Словно молния проскакал он сквозь ряды воинов аварских, унося на себе тело князя обезглавленного. Обезумели от злобы и отчаяния авары и пущи прежнего на русичи набросились а прежде всех на князя Вячеслава. Да только подскочили к нему вовремя верные конники, да за ряды воинов русских отвезли князя, раненного кровью истекающего, телами своими прикрывая. Бились воины три дня и три ночи без отдыху. На место убитого лучника новый лучник вставал, конника копьем умершленного другой заменял, А вместо топорника бесстрашного еще один витязь с топором вострым появлялся. Уже горы трупов опоясали стан русичей, а битва все продолжалась. Не смогли авары понять, почему русские до сих пор бьются, почему не сдались на милость победителям, коих по трое на каждого русича приходилось. И бежали они в страхе на третье утро, признав русичей «чародеями бессмертными», Оружье свое побросав на землю. А русичи, посчитав, сколько их после боя в живых осталось, Возблагодарили Господа, в Которого верили ныне, Ибо по пальцам пересчитать можно было витязей смерти избежавших. По счастью, среди них их князь Вячеслав находился. Хоть и заранен был князь, но жив. Положили его на носилки из двух копий, сделанные, и понесли обратно на Русь. По дороге Вячеслав быстро поправляться стал, более всего из-за победы над Аварами, и в скорости сам уже смог в седле сидеть. Долго шли они, коротко ли, а как прошли полпути, так повстречался им посреди земель Тургайских пустынных, что лежали между землями Русичей и Аварскими, лес красоты невиданный. Еще издали увидали его Русичи. Стоит лес, деревья в нем Высоченные, шириной в три обхвата, В ветвях птицы щебечут, В подлеске зеленом живность копошится, А меж деревьев ручей струится Чистоты необычайной родником подземным рожденной. Чудной то лес был, а может, заколдованный, и рос он, окруженный со всех сторон Степями бескрайними. Не видали леса такого ратники доселе. Не место ему было в тех степях. Но чудо али нет, а отдохнуть под ветвями раскидистыми посред солнца палящего было надобно. Ибо дорога домой дальняя, а ноги у пеших не казенные, да и лошади притомились, а следовало им воды дать напиться да самим испить. Но опугаться всякой нечисти русичам не пристало размыслил Вячеслав недолго, да послал троих ратников на разведку. Поскакали они в лес, всё там обшарили, и вернулись с добрыми вестями, что нет там никаких ворогов, и нечисти тоже не видать. Знать отдыхать можно без страха. Велел тогда князь в том лесу на отдых дневной остановиться. Да в круг леса всё же кордоны расставил по порядку. Мало ли что случится может». Все же не своя земля, непонятная. Стали русичи лагерем на берегу ручья в Дубраве. Вячеславу на поляне шатер соорудили и знаки докалых. Шеломы сняли, мечи булатные от пояса отстегнули, воды напились вдоволь. Дичи всякой, что шныряло в том лесу повсюду, и было ее видимо-невидимо, настреляли и зажарили под костром. А под вечер, как солнце скрылось за краем земли степной, Напал вдруг на них сон сильнейший чудодейственный, и заснули ратники, кто где стоял, али сидел. Только князь Великий Вячеслав не заснул. Лежал он в шатре походном и думал о жене своей, Настасии Фадеевне, и дочери любимой Ксении. Как вдруг влетел к нему в шатер ворон черный, озим ударился и обратился в старика Седовласова. Облачен был старик в балахон цвета чернее ночи, до самых пят ему доходивший. В руке держал он посох деревянный с наконечником, будто из головы вороньей. А лоб его был обручем тонким золотым охвачен и блестел в метущемся пламени факела. Изумился Вячеслав всему явлению, но не ни сказать ничего не успел, ни стражу позвать. Как старец протянул к нему руку и сам молвил... «Не бойся меня, князь! Не сделаю я тебе ничего худого! Не для этого явился к тебе из земель далеких!» Присел Вячеслав на постели в походной и спрашивает. «Кто ты есть такой, чародей заморский, и чего тебе от меня надобно?» «Звать меня Ставр. Я волшебник», — отвечал ему старец. А явился я к тебе, князь, из земли такой далёкой, что и знать тебе не надобно Это я войско твоё усыпил, сном хмельным глубоким, но не бойся, все они живы и на утрачнутся А поведать я тебе хотел вот о чём. Далеко-далеко за морем растёт для тебя угроза великая, о которой скоро сведаешь. Не бывало для тебя таких времён трудных, тех, что надвигаются, потому готов будь к испытанию, ибо вместе с грозой заморской придут в твой дом и радость, и горе великое». «Да какая же радость может быть от горя великого?» Вячеслав вопросил в изумлении. «О том сведаешь, как настанет срок, и тогда должен ты будешь сделать выбор, князь. О чем говоришь, чародей? Что меня ждет в скорости?» вячеслав даже встал во весь рос свой княжеский но ставр отступил на шаг ударил по земле посохом и сказав помни о чем узнал обернулся обратно вороном, взмахнул крыльями черными и прочей шатра вылетел а князь в тот же миг заснул сном крепким как и все его войско на утро как открыл глаза вячеслав, Показалось ему, будто спал он вечность, и так выспался, словно и не было усталости вовсе, и сил в битве потерянных. Оглядел он себя, и пуще прежнего изумился. Все раны его глубокие затянулись, и не болели вовсе. Кликнул он слуг верных, облачился в брони боевые, и велел всему войску в поход собираться». Ратники его смелые, в бою с аварами израденные также чудесного исцеления не минули. Дивились они и понять не могли, что случилось с ними. Видать, лес и правда заколдованный был, только колдуном добрым, к человеком зла не имевшим. За ночь никто их не потревожил, ни враг, ни зверь, ни нечисть какая — хотя и заснули сном мертвецким все, а даже кордоны княжеские. Собрались воины, умылись, насытились, благо было чем, и снова в путь отправились в дальний, домой на север. Пока двигались они в направлении родины своей, Вячеслав все думу думал о старике-чародеи и словах его мудреных. Как их понять, что за радость придет к нему вместе с горем, и что ждёт его вдали туманный Долго думал князь, но так и не разрешил загадки сей силой своего ума княжеского. Порешил, что жизнь сама покажет, что будет. Да и чародей говорил, узнаешь, когда срок выйдет. Значит, нечего судьбу торопить, хотя и знать хочется наперёд, что свершится в скором времени. А когда показались вдалеке, Терева высокие до да церквей Маковки Санцеграда родного, так и вовсе излечился князь от дум тяжелых, да и витязи его, славой покрытые, также приободрилися. Вступили они в город родной, хоть и малым числом, а победители. С высокого терема махала им рукой Настасья Фадеевна и дочь любимая княжеская Ксения. Много дней и ночей потом поминки справляли по воинам русским, о варами убиённым. Ибо так обычаи велели и старые, и дедовские, и новые, что принёс с собой Вячеслав из земель византийских и укреплял в народе своём. А спустя ещё времени немного праздник начался. Так уж заведено, что всему свой черёд на Руси, и помирать, и пировать всё надо успеть». Устроил Вячеслав пир на весь мир по случаю победы великой над аварами грозными, коих долго теперь не видать в своих супротивниках русичам, ибо поселили они в сердцах аварских страх доселе невиданный. Все склоны холма княжеского, на коем терем возвышался, столами долгими уставили, каждый из них скатерти убрали домотканною. Столы явствами вкуснейшими покрыли и питьем всяческим. На Перу том множество гостей было добрых, изводчин княжеских, ближних и дальних. Был там Северин Святославич, князь Владимирский, был Юрий Дорианович, князь Новгородский, Мал Олегович был, князь Рязанский. Посетили великого князя и богатыри его верные — Горыня, Усыня и Дубыня. Сели они по левую руку от князя, как он сам велел, то была для них честь великая. Но, ну а справа от Вячеслава патриарх Викентий сидел, а рядом Настасья Фадеевна и черь любимая княжеская Ксения. Пир тот веселым был, ибо опосля кручины тяжелой завсегда отдохнуть телом и душою надобно. Ели и пили все понемногу и гуляли подолгу, Позвал князь на пир тот гусельников и сопельщиков, Чтоб народ музыкой сладкой веселили, Ну, а те уж растарались на славу. У гостей да и хозяев Ноги сами так в плясы просились. На пиру Вячеслав, славою покрытый, Мёд пил, речи застольные говорил, А сам всё на дочь свою Ксению из подтишка поглядывал. А та только казалась весёлую — а сама очи свои опустить так и норовила, не любила Ксения перов княжеских до веселья шумного. Ей более по сердцу уединение было в светлице и книги визайтийские, коим ее отец духовный патриарх Викентий приучал с любовью и родением, ибо приходился ей родным с родственникам. Любила Ксения с кормилицей своей говорить о том, что в книгах написано про земли далекие, про Бога единого для всех тварей живых, про людей чудных, что живут за морями синими, про зверушек разных диковинных, страсти это было интересно. О мечтах своих девичьих редко она обмолвится. А ей ведь о семнадцатый годок уж минул, скоро замуж отдавать надо. Красива была царевна, красоты неописуемой. Волосы длинные, русые, по плечам ее опускались, а стан гибкий, словно ивушка, от лица глаз не отвесть. Глаза голубые, бездонные, словно озера глубокие. Улыбнется, будто солнышко взошло на небе. Вячеслав решил выдать ее за мужа достойного, чтобы в силе находился и умом крепок был, а стар он или млад — то дни дела главное. почитай все князья, удельные с сыновьями своими, на перу гуляют. Друг с дружкой в силе и ловкости состязаются, чтоб внимание Ксении привлечь, а той и дела нет до них. На вид смеется, а сама думу непонятную думает. Княжичи молодые на мечах бьются, копья ломают, на шесты высоченные за сапогами красными для царевны лазают. Мужи достойные, в возрасте крепком умом состязаются меж собою, загадки загадывают, истории занятные да правдивые сказывают. А Ксения только взглянет слегка на них, послушает их историю, улыбнется светлой улыбкой своей, и опять словно нет ее здесь. Очень любил ее Вячеслав, да только никак не мог понять он, о чем она думает и от чего людей веселых дичится. Ведь царевна — дочь никак а повелеть должна уметь и строгость показать, чтоб всем видать было, кто она есть. А Ксения добра была и скромна, жалела зверушек и кротость имела в нраве своем, хоть и блестел в ее глазах огонек загадочный. Этого-то огонька князь и опасался слегка. Как не спросит, о чем мыслит царевна, не крученится ли из-за печали какой девичий, всё одно отвечает Ксения — Ты не бойся, батюшка, ни о чём недобром не помышляю. О тебе, я думаю, о матушке, о земле нашей родимой, о солнышке. Не мог Вячеслав толк взять, кто же ей в мужья сгодится, кто счастье дать сможет. Да только пока не сильно князь великий кручинился, ибо дело было молодое, спешки сильной ещё замужество мужество царевна не требовала. Ещё много воды утечёт» подрастет царебно чуток, а вось переменится, к делам государственным интерес проявит, да до князей удельных внимание свое обратит. Ну а ежели нет, то Вячеслав сам ей мужа выберет, как срок придет, ибо государство руки сильной и ума светлого требует, а случись что, кто князя заменит на престоле? Сыновей у Вячеслава не было, а врагов по границам государственным хоть отбавляй, Да и в своей земле завелись ироды. Один путь — отдать дочь за мужа достойного, добродетельного, Чтоб защитой был ей и Руси великой. На покуда во Вячеславу некогда было женить бы заниматься, В походах и заботах о земле русской Время проводил великий князь Санцеградский. Минул год цельный с той поры. Свершило солнце свой круговорот, И холод был за это время, и снег, и морозы терзали землю трескучие. Люди посту великому учились, а потом масленицу праздновали. А после чего тепло вновь случилось. Солнце в силу входить стало, урожай посеяли. На Ивана Купалу молодняк весь в леса подался, клада искать промеж папоротников и веселиться. Так и лето началось. Посереть лето того... Решил Вячеслав на берегу речки Светлой, что текла издавна вокруг Санцеграда Великого и плескалась у подножья холма, на котором стоял терем княжеский, построить пристань удобную. Санцеград купцами ремесленниками своими в ту пору давно уже славился, только торговали они все больше по посуху, обозы их с товарами по лесным дорогам сквозь чаще пробирались, а в лесу и князь не всегда хозяин был. Много в Санцеград город в то время уже и купцов иноземных наведывалось издали далекой, ибо здесь всегда выгодно было торговать, да и приобресть много диковин всяких можно было. Мастера местные, кузнецы, плотники да горшечники далеко за пределами Руси славились своими изделиями, обособливо кузнецы. Такие мечи да топоры ковали, никакой мастер на востоке далеком, Повторить не мог сиих изделий сенцеградских, сколь не пытался секрет разгадать русичей. А еще в землях отдаленных славились камнерезчики местные. Иной раз такую вазу или кубок из малахита вырежут, что не в жизнь глаза отвесть невозможно от дива такого дивного. Все государи восточные гонцов слали к Вячеславу за изделиями из камней диковинных, да он сам их нередко одаривал». Ибо дарить любил князь Великий более, чем продавать. К лету сему, меж тем, порешил Вячеслав облегчить жизнь купеческую и построить пристань на берегу реки Светлой, которая издалека несла свои воды широкие, сливаясь там с другими реками, и по ней лодьи с товарами ходить могли хоть от самого края. А как решил, так тотчас и повелел строительство сие начинать. Да чтоб получше заморских пристань была! Только зря Вячеслав волновался. Лучше русских зодчих по дереву никто на всем белом свете работать не умеет до сих пор. Такие терема в его царстве подымались повсюду, что далеко за пределами Руси слава о красоте их неописуемой ширилась. А как поверил Вячеслав в Бога единого, так велел своим зодчим повсюду, во всех городах и селах, церкви ставить и монастыри для служения. Народу же своему от рождения стал имена давать новые, странные. Не сразу привык к тем названиям чудным, кое и выговорить Тарусичу трудно было, но привыкал постепенно, а показывался звался промеж себя именем старым, а на людях — новым. К концу лета пристань подножия холма княжеского построили. Дерево на нее много пошло — Да только леса не обеднели, вокруг Санцеграда много леса росло, а по всей Руси и того больше. пристань вышла на славу. Крепкая, широкая, на сваях деревянных возвышалась она над берегом. Теперь купцы заморские могли без страха и с удобством великим караваны свои водить путем речным и сдали далекой с товарами. За раз 10 лодей больших могло пристать к ней, али бесчетное количество лодок мелких. На всякий случай велел Вячеслав выстроить рядом с пристанью две башни высокие смотровые. Их для дозору дальнего за лодьями, и для войны нежданной можно было приспособить. А для обережения пристани городской изготовили умельцы местные луки огромадные, что поднять нельзя было числом менее десяти мужиков. Луки те на башни дозорные подняли, И укрепили так, что метать они могли стрелы длиннейшие во врага на расстоянии великие. Стрелы-то длинной с копьё были, а шириной сосну молодую приходились. Такая попадёт, пришибёт насмерть. А ежели пакли конец обмотать и поджечь, то запалить чего-нибудь можно издаля. Помимо постройки пристани, ещё одно дело великое произвел в то лето князь Санцеградский. Велел Вячеслав русло реки светлый в местах особо мелких, углубить настолько, чтобы любая крутобокая лодья, а не только плоскодонные суда, проходить могли без опаски всю реку. Сказано — сделано. Денно и ночно, не покладая рук, трудились мужики над работой сей трудной. Выковали кузнецы ковши мудреные, коими мужики за веревку с дна земли доставали, да в лодки складывали. Работа спора пошла. Только почитай на месяц река светлая, вдруг мутной сделалась от возмущения Донного. Мужики опасались, как бы царь водяной на них Кикимор не напустил, потому как трудно ему стало по реке на своем соме огроменном прогулке делать, ибо не видать в воде ничего стало от замутнения постоянного. И взаправду утопли скоро трое мужиков. Но Кикиморы их защекотали «А может, сом зубастый съел?» Про то никто ничего не ведал, ибо дело ночью было. Бултых в воду и нет их. Сказывали, правда, что той же ночью под водой свечение огней наблюдалось, и движение их необъяснимое. Видать, уволокли мужиков тех в подводное царство рыбам на съедение. Но Вячеслав от своего слова не отступился. Считал он, что земной царь выше подводного стоит, значит, и бояться его не должен». А скоро работу закончили. Как прознали купцы заморские про улучшение путей судоходных, потянулись в Санцеград караваны лодей крутобоких со всех стран заморских, соседям на зависть и удивление. Всех привечал Вячеслав, всех старался одарить подарками дивными. Меха соволье дарил, каменья драгоценные, кубки чудакованные. Купцы довольные разъезжались». И во всех странах пошла молва о русском царе гостеприимном и щедром. Еще больше потянулось гостей в Сенцеград великий с товарами редкими и забавными. Даже живность всякую везли на продажу, а то для забавы за товары какие показывать. Однажды привезли на лоди большущий в город на брегах светлой реки стоявший зверя чудного. Сам здоровенный, уши широченный, нос длиннющий, из под носа рога белые торчат как у коровы только длиннее озвался тот зверь невиданный мудрриона слоном. при н погонщик из кожей цвета черного, а на голове у них тряпки белые намотаны. Цельную неделю зверя того у приста не показывали. Он и бревно ворочил тяжеленные и погонщика своего ногами толщиной из дерева топтал, но не до смерти и на лапах задних стоял словно заяц какой. До того забавно это было, что у мужиков и баб рот от удивления всю неделю не закрывался. Только нельзя понять было, что их более забавляло. То ли зверь невиданный, то ли мужики черные, коих отродясь на Руси, не видывали. А когда чужестранцы уплыли во свояси в народе спор вышел великий по этому поводу. Еремей Плотник сказал, что мужиков черных на свете не бывает. Это их будто специально в зале изваляли, и сажи вымазали, чтобы народ позабавить. Мавила-кузнец утверждал, что бывают мужики черные. Они от черных баб рождаются, кои живут за горами далекими, и ведьмы все как одна. Еремей стоял на своем и даже предложил лодью со зверем заморским и мужиками черными догнать по берегу на конях, мужиков изловить и насильно в бане помыть. Мол, на поверку они белыми окажутся. Вавила в ответ дал ему в глаз правый, ибо спорить подолгу не любил. Затем вмешались мужики соседские, и вышла большая драка промеж них, аккуратно против пристани новой. Мужики все пьяные были, и, похватав колы да палки ближайшие, изрядно поднамяли бока друг другу. Могли бы насмерть зашибить, но тут отряд дружинников подоспел княжеских, особо буйных, В реку покидали до освежения головы. Потом выловили их и на берегу сохнуть кинули. А остальных утихомирили, да по домам разогнали. Пристань, к счастью великому, не пострадала. А то ведь подпалить могли невзначай. Ближе к осени, когда уже дерева все золотом да багрянцем покрываться начали, пришла в Санцеград лодья странная. Искусной работы лодья-то была. Бока медью кованы... А дерево на боках и весла цветом красным отливали. Гребцы бородатые в ней сидели. Ветер парус белый с золотом наполнял. А на нем знак непонятный начертан был. Быстро шла лодья, словно летела над волнами. Как пристало, вышли из лодьи три старца седовласых в одеждах белых. Поклонились церкви на холме, недавно выстроенной, и попросили изволения к Вячеславу на поклон попасть — ибо есть у них для князя известие важное. Принял князь их, да скоро отпустил. Уплыла лодья, а Вячеслав печален сделался. Были-то посланники византийские земли дружественной, но привезли они вести чёрные. Далеко на землях жарких заморских росла угроза великая, доселе невиданная. Кабашон, властелин мавров, людей черных, ночью рожденных, готовил погибель земле русской. Сбирал он под знамена свои все народы христопротивные, большую часть коих составляли сарацины, берберы да племена людоедов диких. Опечалился Вячеслав, что прошли времена спокойные, песнопевные, а грядут времена черные, дикие. Смерть увидал вдали и плач по всей земле русской. Встал князь, расправил плечи широкие, и в горницу вышел, где дружинники его дожидались храбрые. Окинул их взглядом тяжелым и повелел. «Послать сей же час гонцов во все концы земли моей, в города верные, князьям удельным, пусть ведут немедля дружины свои в Санцеград на защиту земли русской». «Богатырей моих, где бы они ни были, к себе зову». «Дело, говоришь, князь», — отвечали ему дружинники. Поклонились они затем, сели на коней быстрых и поскакали выполнять слово княжеское.